Глава четвёртая. Конечно, она сама виновата во всем. Лёша, Светкин муж, пошёл во двор выносить мусор. В трениках и тапках. И исчез. Пустое ведро стояло у контейнеров. Светка три раза сошла с ума. Прочесала все дворы. Обзвонила всех, кого могла. И, конечно, морги, больницы. Лёша на следующий день позвонил из Тюмени. Велел не беспокоиться. Сказал, через пару дней вернётся. Вернулся он через неделю. черный после запоя несколько месяцев раздавал мутные долги, через год ушел к невнятной бабе старше и страшнее Светки. причем с ребенком, бросив двух собственных детей. Потом вернулся, потом ушел окончательно. Вовка, муж Вероники, свихнулся на теме богатства одним ударом. У него был цех по пошиву детских матрасов для Сарасовской мебельной фабрики. Объемы небольшие, спрос стабильный. Жить можно». Вовка вообразил себя крутым дизайнером-краснодеревщиком. Придумал и полтора года строил кровать ручной работы в стилистике трона из «Игры престолов». черную, резную, с мечами, медными накладками, балдахином и драконьей головой, украшенной стразами Сваровски. Только материалы обошлись Вовке тысяч в триста — А продать кровать он собирался сначала за 5, потом за 7 миллионов. Ездил по Сарасовской, макрорегионам, даже в Москве побывал, пытаясь втюхать эту красоту то нефтяникам или металлургам, то актерам, то чиновникам, то областному дому приемов. Поил всех подряд, дарил дракони брелоки со стразами, ухнул кучу денег на рекламу в газетах и соцсетях. Цена, наверное, выросла бы еще сильнее — потому что Вовка перестал платить сотрудникам и заложил квартиру, просто не успел. Банк арестовал цех, из которого давно разбежались рабочие. Друг кредитора забрал квартиру, а Вероника, дочку, живут отдельно. Вероника у матери, Вовка на съемной квартире. Миша Маринку просто бил. В остальном был золото, а не мужик. Красивый, работящий, карьеру делал, почти не пил, но раз-два в год срывался и устраивал жуткий ритуал с избиением. Поводом могло стать что угодно. подозрение в измене, неправильно выглаженная рубашка, приветствие соседа, лунное затмение. Маринка, сама красивая, работящая и сильная, терпела и не жаловалась. Почему, неизвестно. До сих пор терпела бы, если бы ее отец случайно не заглянул в гости сразу после очередной экзекуции — Отец вспылил, полез драться с Мишей, получил по морде, и только тут Маринка опомнилась. Схватила подмышку сына и уехала с отцом. Миша тоже опомнился. Полгода регулярно просил прощения, ползал на коленях перед женой и тестем, вел жизнь полупрозрачного от святости аскета, ничего не вымолил, уехал, кажется, в Питер. Они все были мудаки. Лёша, Вовка, Миша. Они были виноваты целиком, полностью и во всем. А Митрофанов был не мудак. Стало быть, виновата Лена. Не во всем, так в основном. Лена не позитивная, как Светка, не храбрая, как Вероника, не элегантная, как Маринка. Тех бросали или обижали. А Лене 20 лет просто везло. Везение вечным не бывает. Вечной может стать тщательно организованная удача. И лишь теперь Лена понимала — как тупо разбазаривала шансы и как легко оставляла за спиной недопонимание и мелкие обиды, которые когда рассеиваются и забываются, а когда и собираются в твердеющий ком, который вдруг срывается, накатывается и давит, не позволяя ни дышать, ни жить. Они с Митрофановым сошлись по инициативе Лены, и первые шаги к сближению и последние делала она. Митрофанов мог этого и не понять, конечно, Но мог ведь не только заметить, но и ждать такой же умной настойчивости от Лены и дальше. А Лена отдала инициативу, исходя из роли жены и шеи. Наверное, это было первой ошибкой. Медовый месяц Митрофановых стартовал задолго до свадьбы и был удивительно долгим и разнообразным. Лена с растущим прилежанием осваивала возможности парного существования организмов и глубины колодцев наслаждения. которые они ухали с молодой удалью. Потом появилась Саша и стала не до того. Когда все время хочется спать, жизнь перестраивается, а понятие «постель» приобретает истинный и единственно возможный смысл. И для мужа, — Лена сообразила только теперь, — такая перемена оказывается неожиданной, досадной, а часто и оскорбительной. Митрофанов, насколько могла судить Лена, они никогда об этом не разговаривали. Если не считать потрунивающих шуточек, да и не до того было. Тоже был скорее неискушенным в интимных вопросах, но проявлял интерес и настойчивость, которые теперь представлялись матерой, опытной лене, нормальными и здоровыми, пусть и не всегда уместными. А тогда раздражали, бесили, а иногда умиляли, как умиляют. Опытного завуча, наглой заявочки, только что переведенного из плохонькой школы третьеклассника Нескольким таким заявочкам пришлось дать отпор. Митрофанов, конечно, зверски обиделся и не простил. Впрочем, Лена тоже не простила. Вернее, простила-то она ему все И далее собиралась прощать практически все, что возможно. Потому что странно предъявлять претензии и портить настроение человеку, с которым намерена жить до самой смерти, и настроение которого неизбежно является и твоим. Но какие-то вещи не забыла, из принципа, из вредности, а в основном из тех же резонов, чтобы не нарываться и не портиться. Например, не вовремя вернутый Митрофановым анекдот «Прав был порторг, страшное зрелище», когда Лена, раздухарившись, принялась изображать стриптиз. Шуточка была тем более обидной — что зрелище никак не могло быть страшным. Алена еще не перестала кормить Сашу, так что бюст колебался между родным третьим и лактозным четвёртым. и бока давно подобрались, а бедра еще не раздались. В общем, зря Митрофанов это сказал. Но с тех пор Лена примужа лифчик не снимала. В постели не позволяла снимать ночнушку или верх пижамы, почти как героиня «Ста лет одиночества». «Растёгивать или задирать, пожалуйста, но пусть будет на мне». Митрофанов, пообижавшись, принял резон Лены. «Страховка. Мол, на случай, если в самый разгар карнавала в родительскую спальню явится сонная Саша и без лишних слов повалится в объятия матери». Теперь Лена поняла, что Даня смирился, но не согласился с тем, что считал, скажем так, систематическим причинением ему нравственных страданий. За 20 лет набралось заметное количество подобных спотыканий. Всякое спотыкание объяснялось железными и очевидными для Лены причинами, преимущественно не моральными, а физиологическими или техническими. Вот только зря она полагала, что для Митрофанова они столь же очевидны. Семейная жизнь Митрофановых была довольно гладкой и вполне благополучной. Особенно на среднестатистическом фоне скандалов, измен и разводов. Идея переспать с кем-то, кроме мужа, казалась Лене такой же странной, как, например, желание опробовать что-то из несвойственного человеку рациона. сена или собачий корм, например. Предыдущих кавалеров она не вспоминала, Порнуха не интересовалась, особенно когда убедилась, что свадьбы в конце не бывает. Пара эротических снов с участием случайных знакомых ее смутила и заставила осторожно приглядеться к этим знакомым, а по итогам признать их недостойными внимания. Взбрык же подсознание списать на авитаминоз и недосып. Это отдельная, непростая наука, умение отличать норму от болезни. Мириться с чужими недомоганиями и скрывать собственные, не раздражаться на вопросы, тем более шутки про ПМС и смежные явления, не оставляя их без необходимого внимания и пытаться сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, а центр круга, чтобы не ломался и обеспечивал движение, которое и есть жизнь, особенно семейная, которая сама по себе искусство выравнивания фаз сближение крайностей и примирение непримиримого. Если сближение не получается, семьи нет. Но если вместо подстраивания друг под друга и движения в такт происходит сглаживание и размазывание собственных интересов ради иных, линия жизни, размашистая и дерганная кардиограмма, становится ровной и взвешенной линией прекратившейся жизни. Лена быстро научилась обходиться без некоторых привычек, без гостей и походов, постепенно приноровилась к привычкам Митрофанова, которые тоже менялись, и вросла в эту жизнь, как в удобные джинсы, которые иногда, конечно, хочется поменять на вечернее платье или короткие шорты, но климат не тот, да и размер, честно говоря, уже не позволяет. Не умом даже, а какой-то пристройкой к уму. балкончиком, где зимой хранятся велосипеды, летом санки, а остальное время — мудрые мысли. Лена, конечно, многое понимала про мужскую и женскую красоту, разницу между ними и взаимное текотение, обусловленное генетикой, эволюцией и воспитанием, про привлекательность, мужественность и полигамность как поводы для супруги быть бдительнее или активнее или нежнее, чтобы святое место не оставалось пустым, а торчащее — накрытым. Про это помнишь всегда, как и про то, что если человека не кормят дома, он пойдет в столовку, кафе или купит шаурму по дороге. А на дом будет сперва злиться, потом же перестанет рассматривать его как источник кормежки. Лена всю жизнь ненавидела такие сравнения — секса с едой, привычек с одеждой. Поэтому теперь старалась оперировать именно ими, Раз уж привычные методы мышления подкачали и оставили ее убитой и бессмысленной на слишком большом для нее одной супружеском ложе. Так вот Лена помнила про кафе и шаурмячные на каждом углу, понимала, что такому клиенту, как ее Митрофанов, пара порций обломится в один момент просто потому, что приятно кормить такого красавца, а Митрофанов был красавец. Хорошо. Не красавец, просто видный мужик, какие бабам нравятся. Особенно, когда заводился. А у Лены не хватало времени, сил и темперамента его заводить. Любую жену можно назвать фригидной. Почти всегда это неправда. Но почти всегда для такого оскорбления есть повод. Как почти всегда есть повод назвать мужа импотентом, и каждое такое оскорбление превращает ложь злобу или глупую шутку в очередной кусочек истины, которые в результате складываются в клиническую картину фригидности и импотенции. Лена и Митрофанов ни разу не обозвали друг друга, хотя случалось всякое. Оба старались сделать так, чтобы супругу было хорошо. Оба, куда деваться. Иногда находили возможность поотлынивать. Лена в силу естественных причин практиковала это чаще. в чем теперь себя и винила. Нормальный мужик хочет бабу всегда, даже когда не может. Нормальная баба хочет мужика гораздо реже, чем может принять, а так, чтобы дотомление, слабости, напряжение и истекание, где положено, еще реже. Мы же не суки, слава богу. оттечек освобождены. А некоторые самки, говорят, дохнут, если самца не найдут. У нас подыхание — дело добровольное. «Спасибо хоть за это». Мужики всю первую половину жизни пытаются эти напряжения с истеканиями перебороть, а вторую половину жизни столь же безуспешно их воскресить. Это физиология, никто в этом не виноват. Только эволюция и Господь Бог. При этом успех всегда в женских руках и в женских устах. И количество смыслов этой истины, как и отношение к ним, каждая женщина выбирает самостоятельно. «Пошлятина какая!» — подумала Лена с отвращением. «Но тут уж тема такая. Всегда пошлые всегда есть в чем себя упрекнуть». «Пошла, пошла, пошлятина!» Продолжим. Лена последние лет пятнадцать не слишком заморачивалась с половыми страданиями и экзистенциальными смыслами, резонно полагая, что любой человек, особенно мужского пола, должен быть в первую очередь накормлен, одет и обстиран каждый день и трижды в день, а остальное — постель, массаж ретивого и разговоры про смысл жизни — семейным регламентом относятся к снабжению второй очереди, не ежедневному и терпимому к отсрочкам. Сегодня не поинтимничали, завтра успеем — «В эти выходные про жизнь не совсем хорошую не потолковали, но следующие потолкуем. В этом месяце на культурные мероприятия не выбрались. Так еще куча времени впереди. Целый месяц, целый год, целая жизнь и все вдвоем». А теперь эта жизнь, которая вдвоем, вдруг кончилась, протекла мимо пальцев. Лена знала, что обидки и задавленные хотелки копятся, взаимно возгоняясь и расхожее выражение про критическую массу, тут требует примеров не из ядерной физики, а самых примитивных и банальных. Например, с любовной лодкой, которая, вопреки поэту, не разбивается о быт, а медленно увеличивает осадку из-за ненужного балласта, продолжая плыть, даже когда срез борта подчерпывает воду, но очередной камушек — самый маленький, топит ее быстро и беспощадно. Смерть свекрови была не маленьким камушком. Она даже Лене, если не сломала хребет, то перебила какую-то важную жилу, без которой трудно ходить как раньше, жить как всегда, а иногда и просто дышать. Лена слишком поздно сообразила, что муж воспринимает ее травму как неискреннее, если не показательное выступление, потому что так и не понял, кажется. кем стала Лиля Васильевна для Лены. Стало прискорбно поздно и ужасно ненадолго. Но спасибо ей за то, что было, и проклятие тому, что было так недолго. Уход Лили Васильевны оборвал семейную жизнь Митрофановых. Сперва в узком смысле. Митрофанов лежал трупом, ввалившимися глазами в потолок. И сам, конечно, ничего не предпринимал. Лена однажды не выдержала, проявила инициативу. Митрофанов мягко увернулся и ушел в душ. Лена ждала-ждала и уснула. Когда проснулась, муж уже собирался на работу. Так и продолжалось, кроме тех случаев, когда Митрофанов засыпал на диване, формально засмотревшись сериалом. Теперь-то Лена подозревала, что сериал он, если и смотрел, то не видел. Телевизор для Митрофанова стал еще одной заслонкой от Лены. Она терпеть не могла всякие ужасы и фантастику, поэтому, видимо, Митрофанов включал ходячих мертвецов или видоизмененный углерод. И засыпал под них. Или просто лежал с полузакрытыми глазами, когда Лена приходила выключить впустую работающий телевизор. Митрофанов не двигался, так что Лена осторожно укрывала его одеялом и удалялась в спальню. «Не спать. Лежать». Спать не получалось, но это были ее проблемы. Ее и остались.